Дине Сергеевне приходилось нервничать, стоя у окна в кухне, потому что в большой комнате Туська смотрела по ящику какое-то невероятно тупое шоу. Никак не насмотрится дурища. Вместо того, чтобы Лёшке, как говорится, ноги мыть и эту воду пить, она в телек таращится. Так никогда замуж не выйдешь. Конечно, та девка с кровавыми губами – явление временное. Это ясно как день. Но надо же было держать руку на пульсе и не допустить, чтобы к л ё ш к и проскользнула другая. Надо же было мужика у б л а ж а т ь но не учить же ей дочь сексуальным премудростям. Как-то это не того, да и вообще не ей наставлять Туську, как обходиться с Лёшкой. Дина Сергеевна уже хотела отойти от окна и волевым усилием прекратить в большой комнате всяческие шоу, как вдруг увидела, что по двору, к их подъезду, направляется та самая молодая женщина с длинными темными волосами, которая явно была настоящей з а д в о р ь е с к о й любовью. Дина Сергеевна быстрой ланью скакнула к дверям и припала к глазку. Из ванной вышел Денис и с удивлением спросил. «Ма, ты чё?» «Ничего!» «Эти, как их...» «Цыгане тут какие-то ходят!» Мгновенно среагировала Дина Сергеевна. «О!» – обрадовался Денис. «Дай посмотреть!» Дина Сергеевна развернулась к сыну так, чтобы головой перекрыть глазок и гаркнула. «А ну дуй физику учить! У тебя завтра контрольная!» Денис почесал затылок, Тяжко вздохнул и подул в маленькую комнату, сожалея о цыганах, посмотреть на коих хоть с м и н у т у было бы куда интереснее, чем пялиться на бессмысленные с его точки зрения формулы. Как только сын ушел, Дина Сергеевна опять припала к глазку. И, как оказалось, вовремя. Темноволосая женщина именно в этот момент вышла из лифта и направилась к Лешкиной двери. Она несколько раз надавила на кнопку звонка, Но ей никто не открыл, чему Дина Сергеевна очень обрадовалась. Но радость оказалась преждевременной и быстро сменилась раздражением. Незнакомка достала из сумочки ключи, по-свойски открыла соседскую дверь и скрылась за ней. Да, лучше бы по их дому действительно ходили цыгане. Хоть какие, хоть погорельцы, хоть с медом из жженого сахара. Дина Сергеевна вернулась в кухню в самом дурном расположении духа. У этой л ё ш к и н ы зазнобы уже и ключи от его квартиры есть. Значит, всё между ними серьёзно. Получается, что т у с ь к и полная отставка. Да что же у неё за дочка такая? Ни рыба, ни мясо. Впрочем, как известно, яблоко от яблони недалеко падает. Чем она, Дина, лучше? Она даже хуже. У Туськи хоть детей нет. А может, это и не лучше. Кто ей в старости подаст тот самый пресловутый стакан воды? Не Дениска же? У него уже сейчас девок пруд-пруди. Он в них, как в сару, роется. Дина Сергеевна согрела себе чаю, сделала несколько больших бутербродов с ветчиной, чтобы, значит, забыться. Подольше двигать челюстями и не думать ни о Туське, ни о Лешкиной зазнове. Пожалуй, надо взять какую-нибудь книжку, а то бредовые мысли в голову так и лезут, так и лезут. Дина Сергеевна вытащила из сумки детектив, который читала в троллейбусе по дороге на работу и обратно, разложила на кухонном столе, но сосредоточиться на сюжетных перепитиях так и не смогла. В конце концов, она закрыла роман, посчитав его дурацким. Вот жизнь она круче любого детектива. А что, если сейчас, пока Лешке нет дома, сходить к этой его красотке и поговорить по душам? Как там что? Какие планы? Кто ее осудит, если она р а д е т о родной дочери? А если осудят, тоже ничего страшного. Плевать ей на любые суды-пересуды. Дина Сергеевна быстро запихнула в рот остатки бутерброда, допила чай и давно отработанным движением запихнула недоеденный батон в старую кастрюлю, которую давно пора было выбросить. Накинув плащ, она заглянула в комнату, где дочь смотрела бесконечное шоу и сказала. «Тусь, я в магазин!» «Что-то у нас ни булки, ни хлеба». Дочь, не отрываясь от экрана, угукнула. Дина Сергеевна сказала то же самое Денису. Взгляд, который он на нее бросил, красноречиво говорил. «Иди куда хочешь, только не приставай». И она пошла. Разумеется, для начала Дина Сергеевна нажала кнопку звонка. Дверь никто не открыл. Странно. Пришла и ушла? И зачем бы? С другой стороны, какое ее, Дины, дело, зачем красотка приходила? Ну, как-то обидно. Ее замыслы потерпели сокрушительную неудачу. А может, все-таки зайти и посмотреть, как там у что в квартире? Навезла ли мадама своих вещичек? В конце концов, она, Дина, могла это прокараулить. А если вещичек навезла, то и переговоры не нужны. Ясно, что обосноваться у Лешки собирается надолго. Подумав еще с минуту, Дина Сергеевна метнулась обратно в свою квартиру, вытащила из шкафчика в прихожей связку соседских ключей и на всякий случай крикнула в пространство собственного жилища. Деньги забыла. Никто из детей никак на этот вопль не отреагировал, и она со спокойной совестью опять вышла за дверь.